Глава 38. Она впервые за все время была удивлена. В коридоре находилось человек 20 молодых людей, которые даже не скрывали, что у них есть оружие. Каким образом они его пронесли в гостиницу, подумала Марина. Наверное, под видом багажа, а потом раздали этим молодчикам. Конечно, им удобнее собираться в Турции, в стране, где не нужны визы. Достаточно заплатить 10 долларов, купить визу на границе, и путь открыт. Она шагнула к дверям, ведущим в президентские апартаменты Рожковского, когда двое молодых людей преградили ей путь. «Туда нельзя», — сказал один из них по-русски. «Я личный секретарь Валентина Рожковского», — громко сказала она. Охранники огляделись по сторонам. Они не знали, как поступить. В этот момент на пороге появился Акпер Иманов. Узнав Марину, он кивнул, разрешая пропустить секретаря к шефу. Она прошла в номер. За столом сидели несколько мужчин. Очевидно, у них шел жаркий разговор. Почти все сняли пиджаки. Кудлин сидел рядом с Рожковским. Правее – Гагаберидзе и Керимов. Она их сразу узнала. Слева сидели красные и возбужденные Прокопчук и Мальцев. Спиной к ней еще каких-то два человека. Она вошла в комнату, и эти двое невольно обернулись. Одного из них она узнала. Это был Эдуард Симаковский. Один из самых богатых и скандально известных людей Новой России. Второго она не знала. «Извините», — сказала она, глядя в глаза Рожковскому. «У меня есть срочное сообщение. Передайте его Леониду Дмитриевичу». Он был явно недоволен тем, что она осмелилась побеспокоить его. Кудлин поднялся со своего места и вышел в холл. «Что случилось?» — недовольно морщись спросил он. «Почему нельзя было подождать? Я же сказал, что на сегодня вы свободны». «Я говорила с лечащим врачом девочки, сообщила Марина. «Сегодня врачи собрали консилиум, смотрели ее рентгеновские снимки. Они считают, что девочке уже ничего не угрожает. Я решила, что нужно срочно сообщить об этом Валентину Давидовичу». Кудлин как-то недоверчиво смотрел ей в глаза. Он раздумывал. Очевидно, причина и ему показалась достаточно убедительной. Он повернулся и прошел в гостиную. И почти сразу же в холл вышел Рожковский. «Что сказал вам врач?» Подлец Циннер рассчитал все правильно. Единственное, что могло взволновать Рожковского, это состояние его дочери. «Он сказал, что они смотрели сегодня рентгеновские снимки Анны», повторила Марина. «Мистер Спайси считает, что девочке уже ничего не грозит. У нее все нормально». «Спасибо», кивнул Рожковский. Потом, чуть подумав, добавил. «У нас важное совещание, и я бы не хотел, чтобы об этом кто-нибудь узнал. Если можно, не возвращайтесь в свой номер, подождите в соседнем. Не обижайтесь, так нужно». «Я все понимаю», – кивнула Марина. Такого Циннер явно не предвидел. Рожковский оказался гораздо более подозрительным, чем они думали. Очевидно, Рожковский снял весь этаж, так как двери соседнего номера были открыты. Акпер привел ее в гостиную и посадил перед телевизором. Нечего было и думать, кому-нибудь позвонить. Интересно, кто был другой человек, сидевший рядом с Симаковским? А в гостиной апартаментов Рожковского шел ожесточенный спор. «Это люди Мальцева убрали Галустяна, кричал Гусейн Керимов. «Вы знаете, Валентин Давидович, как мы вас уважаем. Но почему они каждый раз начинают войну первыми? Почему? Врешь!» — кричал Мальцев, прекрасно знавший, что приказ убрать Галустяна отдал сам Рожковский. «Это вы убрали Звонкова. Ваша работа!» «Хватит!» — прервал их Рожковский. «Мы собрались сюда, чтобы закончить эти распри. Никто не виноват ни в смерти Звонкова, ни в смерти Галустяна. У нас появились сведения, что в ФСБ создана специальная группа, которая провоцирует нас на внутреннюю войну». Распуская о нас различные слухи и убирая наших людей. Они хотят, чтобы началась междоусобица. — Откуда у вас такие сведения? — спросил Прокопчук. — Эх, дурак! — громко сказал по-грузински Гагаберидзе. Рожковский, понимавший грузинский язык, покачал головой. «Хватит — Хватит! — устало сказал он. — Мы собрались не для этого. Больше никаких убийств не будет. И вообще все будет нормально. Скоро я возвращаюсь в Москву. Но мне нужна ваша помощь и помощь наших уважаемых банкиров. Если мы сумеем пробить кредит для нашей страны, мы получим статус самых уважаемых людей. Мне дали гарантии на самом верху. На самом, подчеркнул он. Что мы должны делать? Деловито спросил Симаковский. Нужно дать гарантии под наши вклады на 2,5 миллиарда долларов. Ровным голосом сообщил Рожковский. «Иначе кредит не будет выдан. Я не смогу вернуться в Москву, отстрел наших друзей будет продолжаться, и все кончится не так, как мы хотим. Поэтому выбирайте. Ваши жизни против ваших денег. Если учесть, что кредит после получения будет гарантирован государственными облигациями и евробонами, мы ничем не рискуем. Но мы сообщаем о наших вкладах», – осторожно заметил Симаковский. «С вашими талантами вы всегда можете перевести их в другой банк», сразу парировал Рожковский. «Вы ведь 14 раз перегоняли деньги в Банк оф Америка, чтобы заработать себе кредитную историю. Разве не так?» Симаковский закусил губу. У него больше не было вопросов. Все молчали. Речь шла о колоссальных суммах. «Я не слышу дружеских голосов согласия», улыбнулся Рожковский. «Или кто-то возражает?» «У нас будут гарантии, что наши деньги не тронут», — спросил Гусейнов. Рожковский взглянул на него и улыбнулся уголками губ. «У тебя есть гарантия вечной жизни? Ты можешь подавиться сегодня ночью косточкой или умереть от внезапного инфаркта. Кто может дать тебе какую-нибудь гарантию?» В его словах настолько явно звучала угроза, что Гусейнов замолчал. Он понял, что сейчас нельзя спорить, а Рожковский продолжал его добивать. «Я слышал, как ты кричал насчет Галустяна. С каких пор вы стали такими друзьями? Когда в Карабахе торговали оружием, поставляя его обеим сторонам? Или когда совместно давили конкурентов, не давая развернуться в городе ни армянам, ни азербайджанцам?» «Я согласен», – торопливо сказал Гусейнов. «Для меня твое слово – закон. Зачем обижаешь? Я ведь всегда был на твоей стороне». «Кто еще хочет гарантий? – спросил Рожковский. «Никто?» «Прекрасно!» «Наш друг Леня сделал всем прекрасный подарок. Сейчас он его нам представит». За несколько минут до этого скучавшая в соседнем номере Марина вдруг услышала женские голоса. «Откуда? Ведь Рожковский арендует весь этаж!» Открыв дверь, она увидела, как в апартаменты Рожковского гуськом тянутся молодые девушки. Кое-кто увидел Марину и, улыбаясь, помахал ей. Марина нахмурилась. Девушки были не просто красивые, они были ошеломляюще красивые. Создалось впечатление, что только что прошли на подиум лучшие модели европейских домов моды. Но одна из девушек, повинуясь знаку Иманова, вошла не в апартаменты, а свернула в номер, где сидела Марина. Она вошла, обдав Марину ароматом восхитительных духов. Если ее подруги были топ-моделями, то это была их королева. Она была намного выше высокой Чернышовой. Чуть раскосые глаза, пышные светлые волосы, крашеные, с неожиданной злостью, подумала Марина. У девушки были чувственные полные губы, идеальные пропорции лица, фигуры. Марина вдруг почувствовала себя старой, неуклюжей, непричесанной уродкой, которой много лет и которой неизвестно, что здесь делает. Девушка села на диван, потом, взглянув на Марину, неожиданно спросила по-английски. «Мне долго нужно ждать?» У нее был явный испанский акцент. Марина удивленно спросила. «Вы говорите по-испански?» «Да», — обрадовалась девушка. «Я из Боливии. А вы откуда?» «Я из Европы», — вздохнула Марина. «Давно прилетела?» «Только два часа назад», — охотно сообщила девушка. «Мне 22 года, и я первый раз в Турции». «Ну, это понятно. Марина постепенно обретала душевное равновесие. Девушка была невероятно красивой и дурой. Сколько тебе заплатили?» – грубо спросила Марина, чтобы окончательно успокоиться. Но девушку вопрос не смутил, ведь она была на работе. Двадцать тысяч долларов», – сообщила красавица. «Это наша ставка за три дня. Говорят, что султан Брунея платит сто тысяч. Но это только тем девушкам, которые ему понравятся». «Дура!» – почти радостно подумала Марина. Она уже готова была оправдать Рожковского и всех прочих. Разве можно отказаться от таких девочек? Появление красавиц было встречено всеобщим восторгом. Пользуясь суматохой, Рожковский вышел в холл, позвал туда Кудлина. «Нужно срочно найти замену Гусейнову», – сказал он. «Но не сразу», – предупредил Рожковский. «Пусть немного погуляет. Месяца через два-три. И без ненужного шума». «Ты меня понимаешь?» «Да», кивнул Кудлин. «Кстати, ты помнишь топ-модель, которую показывали по СНН два месяца назад? Ты еще сказал, что она тебе понравилась?» «Помню. А что? Она в соседнем номере». «Как это в соседнем? Там же Чернышова. «Ну и что? Она просто сидит и ждет тебя». «Какая ты сволочь!» Добродушно ругнулся, сразу все понявший Рожковский. «Ты ведь специально так подстроил. Вызвал красавицу?» и отправил ее к Чернышовой, чтобы показать разницу. «Тебе явно не нравится, Марина». «Не нравится», — сказал Кудлин. «И мне не нравится, что она пришла именно сейчас сообщить тебе о рентгеновских снимках. Хочешь, я поспорю на доллар, что она сама звонила врачу?» «Может быть», — согласился Рожковский. «Но она мой секретарь». «Я видел, как она вошла», — упрямо сказал Кудлин. «Видел, как она на всех смотрела». Она их фотографировала своим взглядом. «Когда получишь карточки, сообщи мне!» — разозлился Рожковский. «Я тебе серьезно говорю!» — вздохнул Кудлин. «Ладно, давай сделаем по-другому. Отпусти меня на три дня. Через три дня мы с тобой встретимся на приеме в Париже. Договорились?» «Хорошо», — согласился Рожковский. «Только одна просьба. Забери свою топ-модель куда-нибудь. Или еще лучше отдай ее Акперу. Парень целыми днями ходит рядом со мной. Ни жизни, ни отдыха. Она обошлась нам в двадцать тысяч долларов, напомнил Кудлин. Но если ты так считаешь...» Он повернулся и пошел, поманив за собой Иманова. Они вместе вошли в соседний номер. Увидев мужчин, красавица поднялась, заученно улыбаясь. «Нравится?» — шепотом спросил Кудлин. «У Иманова перехватило дыхание. Вот карточка от другого номера». Дал ему ключ Кудлин. Можешь ее забрать на всю ночь. А как Валентин Давидович? Шепотом спросил Иманов. Он разрешает. Так же тихо сказал Кудлин. Ты свободен на сегодняшнюю ночь. Кудлин поманил пальцем красавицу, и она вышла вместе с Акпером. Вам понравилась эта девица? Спросил Кудлин у Марины. Красивая, спокойно кивнула она. Но кто это? Шлюха, грубо ответил Кудлин. Обычная шлюха только очень дорогая». Она вздрогнула от его слов. «Я не знала, что Валентин Давидович любит подобную экзотику», с вызовом сказала она. «Это вас шокирует?» Он явно решил вывести ее из себя. «Скорее удивляет», честно призналась она. «Я могу уйти к себе в номер?» спросила Марина. «Да, конечно», кивнул он. «Спасибо за ваше сообщение». Кудлин вышел из номера и достал мобильный телефон. Набираю номер Фомичева. Когда тот ответил, он спросил, «Вы проверили квартиру Чернышовой? «Проверили», — удивился Фомичев. «Я же докладывал обо всем Валентину Давидовичу. Что-нибудь нашли?» «Ничего. По мелочам разные вещи, но ничего подозрительного. Я думаю, что можно закончить проверку. Мы проверили ее кабинет и ее квартиру. Там все чисто. Можете не сомневаться». Кодлин раздраженно отключил свой аппарат. Он и сам не знал, почему был так настроен против Чернышовой. Может, его раздражала ее внутренняя независимость? Или он действительно ревновал ее к Рожковскому? Она была уверена, что Акпер увел девочку к Рожковскому. Она была в этом абсолютно уверена. И поэтому, ощущая почти физическую боль, словно Рожковский изменял ей с другой, вышла из номера и, пройдя немного по коридору, неожиданно столкнулась с Валентином Давидовичем. «Вы еще здесь?» – удивился он. «Леонид Дмитриевич разрешил мне уйти к себе в номер. Значит, он еще не дошел до своей красавицы», – подумала она. Ей было неприятно смотреть на него. Сейчас он отправится к этой диве. Ясно же, такие деньги могли заплатить только за самого Рожковского. «Вы будете спать?» – вдруг спросил он у нее. Он еще издевается. Она взглянула на него с вызовом. Но, очевидно, вызов не очень получился. Она думала о красавице, которая его ждет. «Нет», — сказала она, — «я пойду погуляю по городу, если, конечно, мне разрешит, Леонид Дмитриевич». «Вы бывали раньше в Стамбуле?» «Нет», — ответила Марина. «Так будет лучше», — решила она. «Может быть, вы разрешите мне вас сопровождать?» Прошло несколько секунд, пока она поняла, что он ей сказал. Он хочет уйти с ней. А той она почувствовала, как кровь ударила в голову. Значит, в эту секунду она забыла обо всем на свете. В эту секунду она почувствовала себя настоящей женщиной. Только женщиной. Она даже распрямила спину от сознания своего счастья. Значит, она не старая развалюха. Он предпочел ее, этой невероятной красавице. «Вы не ответили на мой вопрос?» — сказал он, улыбаясь. «Да», — сказала она. «Господи, но разве такое бывает в жизни?» «Да, конечно, да! Тогда ждите меня на улице перед отелем», — попросил Рожковский. «Я постараюсь улизнуть от охраны». Конечно, она все еще не могла прийти в себя. Когда она вошла в свой номер и взглянула на себя в зеркало, то сначала не узнала себя. Там стояла другая женщина. Она стала словно выше ростом и светилась изнутри. И именно в этот момент позвонил проклятый Циннер. «Это 721 номер?» – спросил он своим гнусавым голосом. «Нет!» – крикнула она. «Это мой номер! Вы, как обычно, ошиблись!» Сказка кончилась. Она вышла из номера и, сдерживая себя, осторожно закрыла дверь. В номере Циннера она пробыла несколько минут, рассказав о Симаковском, и второму незнакомце, который к ней обернулся. Она описала его настолько подробно, что Циннер удовлетворенно кивнул. Это Юрий Ильич Перевалов. Один из факсов, который вы отправляли, был адресован ему, а второй Симаковскому. Значит, они находятся в самых близких контактах с преступными группировками. Это уже не вызывает никаких сомнений. Ей все это было уже интересно. Я могу подняться к себе? Спросила она с вызовом. «Да», — сказал Цинно, — «спасибо. Завтра вечером я вам позвоню. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». В конце концов, сегодняшняя ночь была ее личным делом, никак не связанным с работой. И об этом не обязательно докладывать Циннору. Она поднялась к себе в номер, успела переодеться и выйти на улицу. Под фонарем мелькнула высокая фигура. Рожковский терпеливо ждал ее. Она улыбнулась. «Пошли все к черту!» — подумала она. Бандиты, разведчики, офицеры милиции, психологи, красотки все – все-все. Она собирается выйти на прогулку с мужчиной, который нравится ей вопреки доводам разума, вопреки всему. И это занимало ее сейчас более всего прочего.